Глава 53. Три года назад. Дневниковая запись. 9 сентября. Прибытие в пункт наблюдения. 11.00. 11.05. Мать Тони Коттер отправляется в еженедельную поездку в магазин «Сейнсбери» за покупками. 11.10. Вход в дом через незапертое окно ванной. 11.20. Установление запланированных препятствий с целью спровоцировать падение. 11.25. Выход из дома. Отход из пункта наблюдения. 11.30. Общее замечание. Дом прибран, содержится в порядке. Дополнительное обстоятельство. Женщина забыла дома очки. Их изъятие повышает вероятность инцидента. Ожидаю дальнейших инструкций.